ЭПИЛОГ Маша Кто эта девушка в белом платье принцессы, которая стоит в фае ЗАГСа? Мне хочется ее зарисовать. А она улыбается мне счастливо и смотрит прямо в глаза. Ведь она — это я. В зеркале за спиной появляется Громов и обнимает меня за плечи. На нем элегантный костюм светло-серого цвета, и он выглядит как кинозвезда на вручении Оскара. «Ты такая красивая!» Он целует меня в висок осторожно, как будто я хрупкая фарфоровая кукла. Он не привык выставлять чувства на показ, а может боится испортить прическу, над которой почти два часа колдовал знаменитый стилист. «Уверена, что хочешь выйти замуж за старика». Нервно шутит он. Я оборачиваюсь и целую его прямо в губы. Я уверена, а он лучший мужчина на свете. И я не устану это повторять. Рядом раздается щелчок фотоаппарата, и мы резко отстраняемся друг от друга, ожидая увидеть вездесущих репортеров. Но это наш свадебный фотограф Алиса. Мягко отступает назад и, извиняясь, с улыбкой. «Простите, не удержалась. Такой красивый кадр получился». Под нашу церемонию Громов зарезервировал весь дворец бракосочетаний. Я даже боюсь представить, сколько ему это стоило. Сейчас тут нет других пар и репортеров, только мы и наши близкие. Моя мама с дальнобойщиком Николаем стоит в стороне. С ней еще несколько моих родственников, одетых в лучших традициях сельской моды. А в стороне стоят и деловые партнеры Громова с супругами, разодетыми в наряды от мировых дизайнеров. Гости жениха изучают моих с высокомерием, а мои родственники их с простодушным восторгом. «А Денис еще не приехал?» спрашиваю я, скользя взглядом по лицам гостей. Громов мрачнеет и набирает номер сына на телефоне. Церемония скоро начнется, а Адына все нет. Мы до последнего не знали, прилетит ли он из Лондона, где теперь живет и учится. Я догадываюсь, что нашу свадьбу мажор не одобрил. И удивилась, когда пару дней назад он сообщил, что приедет. Его самолет из Лондона только час назад приземлился в Шереметьево, а телефон до сих пор недоступен. «Пройдемте со мной, нужно оформить документы». К нам подходит ведущая церемонии, приятная женщина, чуть постарше Громова, по имени Наталья. Это мама Алисы, нашего свадебного фотографа. Женщина теплом не улыбается, и мы следуем за ней. В кабинете нам ставят штампы в паспорта. «Теперь вы официально муж и жена», — поздравляет нас Наталья. Впереди еще торжественная церемония, но я счастливо улыбаюсь и сжимаю руку Громова. А потом ловлю на себе косой взгляд другой женщины, сидящей в кабинете. Она изучает нас с нескрываемым ехидством и презрительной ухмылкой. Она чем-то похожа на Доминику, и мне становится не по себе от ее злого взгляда. «Доминика мне больше не навредит». после того, как Громов показал ее родителям записи с камер наблюдения в доме, на которых видно, как Доминика оглушает меня электрошокером, а затем запирает в подвале. Родители отправили ее за океан учиться в Америку. Судя по Инстаграму, она вполне довольна жизнью и уже нашла себе чернокожего парня-баскетболиста. Громов предлагал засудить Доминику, но зачем? Я даже отчасти благодарна ей, ведь если бы она не заманила меня в дом Громовых в новогоднюю ночь, Я бы сегодня не надела свадебное платье и не стала невестой. Женщина, похожая на Доминику, по-прежнему таращится на меня, и я, расправив плечи и выпрямив спину, выхожу вслед за своим женихом. «Мне придется привыкать к косым взглядам, ведь наша разница в возрасте у многих вызывает осуждение». громово звонят. «Это, наверное, Денис». Жених отходит в сторону, а я задерживаюсь у кабинета и сквозь приоткрытую дверь слышу, как та женщина... напомнившая мне Доминику, обсуждает нас. «Такая молодая в дочке ему годится», — ядовито говорит она. «За миллионы его замуж выходит». Я вспыхиваю от этого несправедливого обвинения, а потом раздается спокойный голос Натальи. «Не говори чепоху, Раиса, у них все по любви, всем бы такую». От ее слов на душе становится теплей. Мне приятно, что приветливая интеллигентная Наталья одобряет наш союз, а вредная Раиса отвечает. «Ну, раз ты так говоришь, Наташа, у тебя глаз наметанный, значит, не прибегут к нам разводиться через месяц?» Ехидно уточняет она. «Прибегут», — раздается голос Натали, и у меня внутри все обрывается. Я прижимаю руку к сердцу, которая часто-часто забилась под корсажем из белого атласа. Только позже, и за другим, ребенка регистрировать. «Откуда она знает? Я же никому, даже маме». Рука взволнованно скользит вниз, к талии, утянутой корсетом. Мое тело еще не выдает секрета, который я узнала вчера. Я собираюсь сказать Громову после свадьбы, чтобы быть уверенной, что он женится на мне не из-за беременности. Громов подходит ко мне, сияя улыбкой. Денис уже подъезжает. Как хорошо. Я счастливо обнимаю его и с волнением думаю, как мажор воспримет новость, которую вскоре я не смогу скрывать. Так странно думать, что мой ребенок — брат или сестра Дэна. И между ними будет такая же разница в возрасте, как между сыном и отцом. Девятнадцать лет. Алиса уводит нас в сторону и делает несколько кадров, а потом Громову звонят с поздравлениями, и он снова отходит от меня. Я высматриваю Дэна, но его пока нет. «Давайте я пока вас сфотографирую», — предлагает Алиса, наводя на меня объектив. Но мне непривычно быть в центре внимания, и я прижимаю к лицу свадебный букет из белых роз. «Лучше снимите пока гостей». Пока фотограф отходит к родственникам, а жених разговаривает по телефону, я, незамеченной, выскальзываю из фойе. Выхожу на крыльцо в тот самый миг, когда желтое такси останавливается на углу ЗАГСа и оттуда показывается Дэн. Он оглядывается в поисках входа, и я с волнением машу ему рукой. Дэн замечает меня и, не торопясь, идет навстречу, а меня все больше охватывает мандраж. «Ну, здравствуй, Маша!» усмехается Мажор, останавливаясь у крыльца и глядя на меня снизу вверх. «Здравствуй, Дэн!» Мой голос дрожит, выдавая смятение, и я крепко прижимаю к груди свадебный букет. «Я рада, что ты приехал!» «А я вот еще не решил, рад ли я!» Он усмехается знакомой усмешкой. А я смотрю на него и думаю, что он совсем не похож на отца. Поначалу их сходство бросалось в глаза, но теперь я вижу, насколько они разные. Дэн еще мальчишка, которому только предстоит вырасти в мужчину и обрести самостоятельность. Его учеба в Лондоне — первые шаги к этому. Он сам захотел остаться там, но я чувствую свою вину, что он уехал из дома. И сейчас хочу поговорить на чистоту, чтобы прояснить все недомолвки между нами. Твой отец тебя очень любит. И я не хочу стоять между вами. Я спускаюсь к нему, путаясь в свадебном платье. А он отступает на шаг, сохраняя дистанцию. «Надеюсь, ты не хочешь меня обнять, дорогая мачеха?» — язвит он. Но я вижу тревогу в его глазах. Он так же, как и я, боится, что мы не сможем наладить отношения, и это отдалит его от отца. «Я хочу тебя поблагодарить», — порывисто говорю я. Дэн удивленно вздергивает бровь, таким же знакомым, как у его отца, жестом, и пристально смотрит на меня. «Если бы ты не привел меня к себе домой, мы бы никогда не познакомились с...» «Я запинаюсь, и это не остается незамеченным Дэном». «С кем?» — насмешливо спрашивает он. «С твоим отцом». «А в постели ты как его называешь?» «Это не твое дело». Вспыхиваю я. «Согласен, не мое, извини». Неожиданно соглашается он и смотрит куда-то мне за плечо. Я оборачиваюсь, ожидая увидеть в дверях Громова, но там никого нет. Извинения мажора не на публику. Он просто не знает, как себя со мной вести. «Ты красивая невеста, Маша», — вдруг говорит он. «Даже жаль, что не моя». Я отшатываюсь от него, путаюсь в подоле свадебного платья и чуть не падаю. Дэн крепко удерживает меня за локоть. «Осторожней». Мгновение мы смотрим друг другу в глаза, и Дэн задумчиво замечает. «Вот уж не думал, что в тот вечер приведу в свой дом мачеху». Он отпускает меня, и я отступаю на шаг. тяжело дыша. «Пойдем, а то замерзнешь», — торопит Дэн. На улице март, и снег не до конца растаял, но я не чувствую холода и спрашиваю, чтобы окончательно расставить все точки над «и». «Ты не против нашей свадьбы?» Дэн смотрит на меня, и я замираю, боясь услышать ответ. «А если против, то что?» Его губы трогает злая усмешка, а у меня сердце обрывается в груди. Я приподнимаю платье, готовая бежать прочь, но Дэн добавляет. «Да не против я. Расслабься, мышка. Я никогда не видел отца таким счастливым, как с тобой». По моему лицу расплывается улыбка. «Правда?» Дэн кивает. «К тому же он сейчас вообще не ограничивает меня в расходах». Цинично добавляет он. «Откупается, наверное, а мне это на руку. Жизнь в Лондоне, знаешь ли, дорогая, особенно когда твоя девушка — дочь английского лорда». «У тебя есть девушка?» Удивляюсь я. «А ты думала...» Он самодовольно усмехается. Хотел привести ее с собой, но у нее другое семейное торжество. Юбилей бабушки-герцогини. Ну, пошли что ли? Он сбегает на крыльцо и открывает передо мной дверь. Я первый вхожу в фойе, и мне навстречу бросается Громов. «Маша, ты куда пропала? Я тебя везде ищу». Он замечает сына, и его лицо озаряет улыбка на миллион вольт. «Денис!» Я отступаю в сторону, чтобы дать им обняться. Я никогда не буду стоять между ними. Только рядом. Рука об руку с Громовым. Несколько минут спустя, держась за руки, мы проходим в зал под марш Мендельсона. Мое сердце едва не выпрыгивает из груди. Я не слышу слов, которые произносят ведущие церемонии, как во сне протягиваю руку, на которую жених надевает кольцо, и беру второе, чтобы надеть ему. Мы целуемся, и гости аплодируют нам. Щелчок фотоаппарата приводит меня в чувство. Свадебный фотограф Алиса кружит возле нас, делая снимки. Я понимаю, что все это по-настоящему. Дворец бракосочетания, свадьба, муж. Я Золушка, которая нашла свое счастье и вышла замуж за короля.